Советские мушкетеры. В конце ноября 1935 года четыре советских поэта были командированы за границу. Как выбирали? Думается, по нескольким признакам. Поэты, представляющие советскую Россию, должны быть очень талантливыми и не слишком в годах, иначе какие они советские, с безупречной биографией, с правильным происхождением, Яркие, хорошо воспитанные, политически подкованные, умеющие выступать, остроумно парировать, владеть аудиторией. Выбор оказался не столь сложен. Пастернак недавно был за границей на антифашистском конгрессе и не самым лучшим образом себя показал. Когда его вызвали на сцену, он едва смог за 4 минуты произнести несколько фраз. «Небожитель, что возьмешь?» Каменский, Асеев слишком взрослые, начали до революции. Их сущности за кордоном уже знали. Те, кто хоть что-то знал, а нужно было удивить, ошарашить. Твардовский и слишком молодые. Корнилов, Смеляков, Павел Васильев. славились своими выходками, зачастую нетрезвыми. Последний был к тому же явно неблагонадёжным. Прокофьев слишком специфичен со своей непереводимой просторечной поэтической лексикой, Михаил Голодный пережил литературный кризис, а Василий Казин, едва обретя сразу потерял форму, которую так и не вернет никогда. Поэтому, естественно, Луговской, безусловно советский, образованный, знающий языки, со своим великолепным голосом, с опытом оглушительно успешных выступлений по всей стране и, собственно, с прекрасными стихами. Песня о ветре, прочие большевики пустыни и весны. Лучше не придумать. А биография? Из семьи учителя. Служил в Красной Армии. Охотился за басмачами, Красота! Следующий козырь – Сильвинский. Мастер. причем мастер старательно перестраивающийся, если его просят перестраиваться. Когда умер Маяковский, безапелляционно заявил, что претендует на его место и наследство, за что порядком был раскритикован, и тем не менее ставил себя высоко, и ставки имел высокие. К тому же тот еще полемист с задатками литературного вождя, а то, что переболел конструктивизмом и прочим формализмом, так на Западе это даже пригодится. Жизненный путь. В 19 лет прочитал «Капитал Маркса» и стал именовать себя Илья Карл. При прежнем режиме сидел в тюрьме как политический, участвовал в гражданской войне, был ранен, работал матросом, рабочим, артистом в цирке, едва не стал профессиональным боксером. Поэзия отвлекла. Биография. Третьим, а вернее первым, мог бы поехать Николай Тиконов, но по каким-то причинам не поехал. Было кем заменить. семён Кирсанов, благонадежный, владеющий стихотворной формой, в известной мере отвечающий за советский авангард, именовал себя циркач стиха, много выступал с Маяковским и такое соседство на сцене выдерживал, из семи Портнова, безоговорочно советский. Тем не менее, все они числились как попутчики, За ними нужен был присмотр, поэтому трех мастеров дополнили Александром Безыменским. Поэтому весьма сомнительных качеств, зато проверенным партийцам и бойцом, и в переносном, и в прямом смысле. Безыменский участвовал в Октябрьской революции 1917 года. А то, что он самое знаменитое свое стихотворение посвятил Троцкому, а Троцкий в ответ написал ему предисловие к книжке, и предложил рожденному революцией поэту Безыменскому заменить отчество на Октябринович, так э, с кем не бывает? Никто не мог предположить на заре советской власти, что Льва Давидовича в 1929 году выдворят из страны. Кроме того, Безыменский и Луговской с одной стороны, а с другой сильвинский и Кирсанов создавали правильный национальный баланс, который мог учитываться, Он был бы неровен, если бы вместо Луговского поехал, например, Михаил Светлов. Советским мушкетерам Владимиру Илье Карлу, еще его в дружеском кругу зовут Сильвой, семёну и Александру Октябриновичу предстояло посетить Варшаву, Прагу, Вену, Париж и Лондон. Безыменский отправлял подробные отчеты о поездке в Москву, вагит Агитпроп, ЦК. и в Союз Писателей. Там их получали очень важные люди, например, Щербаков, который вскоре станет секретарем ЦК. «Дорогие мои», набивал себе цену безыменски уже в первом донесении от 1 декабря, «если вы справедливо считаете нашу поездку сочетанием учебы с удовольствием, то для меня лично и то и другое переплетается с утомительным и трудным делом психологического руководства «тройки» весьма трудных человеческих экземпляров. Поездка началась со сложностей. Вечер в Варшаве даже не стали проводить. пилсудчики сообщает Безыменский, — «сделали бы все возможное, а это в их возможностях, чтобы на вечер явилось ничтожное количество людей». Встречались в гостинице с польскими поэтами Тувимом и Броневским. Гости жаловались на отношение к поэзии в Польше, Тиражи не больше тысячи экземпляров, прожить на книге невозможно, никаких выступлений. Тувим кормился за счет того, что писал куплеты для Кабаре. «Публика стихов не читает, не любит их, слушать не хочет», пересказывал Безыменский слова Тувима. То ли дело советские поэты с их тиражами и допечатками. Например, Луговской только что выпустил сразу две объемные, подводящие промежуточные итоги книги. «Избранная» и «Однотомник». В том же 1935 году журнал «Знамя» публикует его новые стихи в восьми номерах подряд, с их непрестанными гастролями, отдыхом на курортах, столпами поклонниц и с неплохо обеспеченной исключительно поэтической работой жизнью. Естественно, читали друг другу стихи. Тувим называл эту четверку богатырями, пытаясь вместить в это слово все свое восхищение, заодно извиняясь за не самый благодарный прием в Польше. «Когда мы переехали чешскую границу», — рассказывает Безыменский, «сразу почувствовали все четверо всеобщее внимание, начиная с первых людей, встреченных в поезде. Встречали поэтов на уровне посла СССР в Чехословакии». Первое выступление прошло в посольстве. Принимали хорошо. К тому же посол посоветовал спеть несколько песен. Тут Луговской с его басом срывал банк. На другой день ездили в Братиславу. Смотрели постановку Екатерины Измайловой Шостаковича в местной опере. В Праге на выступлении был полный зал. В основном местная молодежь и так называемая левая и беспартийная. Безыменский констатирует, успех был оглушительным. Прямо говорю, можете судить по прессе, даже самые правые газеты хвалили и признавали. Сельвинский напишет жене, что люди от восторга орали, ревели, топали ногами. Безыменский выражает недовольство Кирсановым, зато о Луговском и Сельвинском пишет, ведут себя прекрасно. Кроме того, что они только и говорят о советской стране, ее победах и переворотах, сравнивают людей республики с теми ущербными и страдающими людьми, которых они встречают на каждом шагу, эти поэты в условиях Запада необычайно искренне от всего сердца чувствуют себя частью поэтического отряда бойцов СССР. Когда их интервьюировали, они прежде всего говорили о всей советской поэзии, а потом уже о своем месте в ней, что до Кирсанова, то вот что настукивает Безыменской. Этот человек всюду суетится. Это его основное качество. Он всюду лезет вперед, подчас не дает никому говорить, желая показать именно себя вождем литературы и группы путешествующих. Это он хочет разъяснять спорные пункты, это он хочет определять политику. Мне, и с радостью скажу, Сильвия и володя удалось исправить вред, причиняемый Семой. Семочка после наших поправок брал в разговорах слова обратно, вспомнил и о классовой борьбе, упоминал о других поэтах. Однако тенденции сего поэта нам видны. Иногда Сильва прямо говорит «Сема, помолчите хоть минутку». И хорошо, что именно он это говорит. На собрании четырех был разговор прямой и принципиальный. Сема притих. Луговской собирает, а то и ворует все подряд, что сгодится, на память так сказать. Открытки, салфетки, журналы, билеты. Попутно шлет в своей возвышенно-патетической манере отчеты о путешествии жене, Сузи. Переехали границу Швейцарии. Перевал Армберга в Тироле, совершенно потрясает. Все в снегу глубоком и пухлом. Стоят миллионы сонных и белых елей и сосен. Долины то лиловые, то зеленые, то синие. По пути в Париж Луговской, единственный, кто знал французской в их компании, открывает свежую газету и удивляется. «Ба! Да тут про нас, товарищи!» Газета «Эко де Пари» устами журналиста Анри де Кириллиса выражала негодование по поводу того, что их страна принимает четырех большевистских поэтов. Статья называлась коротко и емко «Вон из Франции». Еще не приехали? А уже вон? Поэты хохочут. Конечно, такой прием еще больше раззадоривает. В страну их пустили. Первые дни отдыхали, встречались с Луи Арагоном, с Андре Жидом, с Андре Мальро, ходили по кабакам, в чем даже Безыменский признается, хотя считает нужным добавить, что злачные заведения посещали с приличными людьми. Луговской, изучив меню, первым делом заказывает бычьи яйца, остальные довольствуются более понятными блюдами. На второй неделе пребывания... 10 декабря Луговской катался в авто по городу в компании парижского приятеля Ильи Эренбурга Бориса Яффе, корреспондента «Комсомольской правды» Савича и французского журналиста Путермана. Неизвестно, как влетели под автобус очередная авария Луговского. Все целы, травма у него одного. Поначалу думал, сломал ребро. Но безыменский отчитался в москву что трещина сузи луговской напишет что у него три ребра сломаны пополам правда судя по всему была где-то посередине травма оказалась серьезной серьезнее чем трещина но точно не три ребра пополам луговской уверял что компания была совершенно трезва однако безымменский ему не очень поверил все были на нервах сначала Луговского поместили в совершенно кошмарную лечебницу на Монпарнасе. Десятиместная палата, полная разномастной публики, но оттуда вскоре перевели в лучшую клинику. Спустя то ли четыре дня, то ли по другим данным две недели, Луговской все-таки выходит с тростью из больницы. В конце декабря четыре поэта читают стихи для французского радио с Эйфелевой башни. переводит их Арагон. 4 января проходит поэтический русско-французский фестиваль в Национальной консерватории. Билеты раскупили за полтора дня. В зале парижская интеллигенция и русские эмигранты, держащиеся особняком. Люди сидят на приставных стульях, на полу между рядами. Председательствовал Илья Оренбург, живший тогда в Париже. Участвовали помимо Арагона, Шарль Вильдрак, Жан-Ришард Блок, Люк Дуртен, Тристан Цара, Леон Муссинак, всего 16 французских поэтов и 4 советских мушкетера. Читали по очереди поэт Робер Деснос, обнародовал свой перевод стихотворения Луговского «Молодежь», а потом Луговской прочитал тоже стихотворение по-русски. Безыменский хвастался, что после маломощных французов Луговской так гроханул начальные строки своего стихотворения, а шлюстры задрожали. Вообще все четверо держались браво. Сам Безыменский отлично спел три песни, входящие в его сочинение «Бахают бомбы у бухты». Кирсанов исполнял фокстрот, вплетая его в чтение поэмы о роботе, а Сильвинский пропел по-итальянски песню «Марекьяре» из его «Охоты на нерпу». Все это действовало совершенно обескураживающим образом, из зала могло показаться, что к ним приехали очень свободные, раскованные и уверенные в себе люди. Или так оно и было. Они же чувствовали себя послами удивительной небывалой страны. Это придавало силу. О французах Безыменский отзывается иронически. Их пребывание на сцене являло собой, честью заявляю, очень унылое зрелище. Они рабели, как малыши, читали стихи по бумажке, дрожавшей в их руках. Тем не менее, во французских газетах не написали ни слова о том, что именно читали русские и французские поэты. Зато подробно описывали прическу и фигуру Луговского, самого видного представителя советской делегации. это элегантная черта зарубежной прессы, описывать черт знает что, кроме самого главного, была замечена еще во время вояжа Есенина и Маяковского. Приехал большевик с громовым голосом и отличной фигурой. Он мог бы стать атлетом, а стал поэтом. Багаж его составлял 40 чемоданов. Так выглядела среднестатистическая газетная колонка сопровождаемая огромной фотографией того или другого стихотворца. Ну вот им еще одного красавца в компанию предоставили. Эти советские поэты! Такие милые! По итогам всех встреч Арагон пишет возмущенное письмо в Москву о том, что Безыменский надоел своей безапелляционностью, в том числе по отношению к Кирсанову. Зато... здесь мы очень довольны Кирсановым, сильвинским и Луговским. Я говорю вам это не только с литературной точки зрения, но и с точки зрения партийной работы. Мы просим вас и впредь посылать нам таких же хороших товарищей, которые производили бы впечатление, являющиеся лучшей пропагандой для Советского Союза, одновременно на людей, таких как Жит и Пикассо, и на рабочих с рынка москва В этом опистолярном поединке приняла сторону Безыменского, а не Арагона, и в Лондон поэты отправятся уже втроём без Кирсанова. 6 января 1936 года Луговской отчитывался Сузи. Кирсанов, накупив три чемодана Муры, каких-то зеленых галстуков, рубашек, десу и кофточек, уезжает сегодня. У него уже нет ни копейки. В музеях он не бывал, ничем не интересовался, кроме своей популярности и кофточек. Я же хожу по музеям по 10-12 часов. Нужно наверстывать. В Лувре был пять раз. Изучаю отдел за отделом. О себе Луговской в очередной раз пишет не все. Например, он знакомится с Хемингуэем, общается с ним, хотя значение этому не придает. Ну, еще один сочинитель. без безбородый, в широких брюках. Да, здоровый, как и Луговской, но тут имеются и посерьезнее величины. Скажем, 5 февраля Луговской будет участвовать в чествовании Ромена Ролана, в компании Андре Жида, Жанна Ришара Блока, Андре Мальро, нового знакомого Ильи Эренбурга, впрочем, учившегося до революции в отцовской гимназии, старого знакомого Леонида Леонова, приехавшего из Союза, мировой литературный истеблишмент. А главное, у Луговского начинается роман с прекрасной переводчицей, сопровождавшей их группу, студенткой-сорбонной, большеротой, белозубой красавицей Этьенеттой, жившей на Монмартре. Они успевают слетать в Савою, в курортный городок Белькомб на реке Арно, пробыть там 10 дней. Безыменскому наврал что-то несусветное про осложнение после травмы и необходимость подлечиться. Этьенетта называет его волк. После их прекрасного путешествия она успеет написать ему одно письмо. Где так и будет к нему обращаться? О, этот русский волк, волчище, схватил зубы, унес, щекотал бровями. Рычал, пел волчьи песни. Она трогала его ребра, недавно переломанные. Тут болит? А тут? Давай делать так, чтоб тебе не было больно. Я тебе покажу. Не шевелись только. И жили мы в дешевеньком отеле с огромным телефонным аппаратом. Там церковка была и ресторанчик, и лавочки, где продавали вяло парижские открытки и бювары. А наверху, как слон, стоял Монблан. Это поэма «Белькомб». Луговское пишет все это спустя восемь лет. Они там едва не погибли. Мимо них совсем рядом прошла лавина. В таких случаях, говорят, успели попрощаться с жизнью. Спасенные от ярости стихи, мы, обневшись с тобой, стояли молча. Дорога срезана была, как бритвой. За два шага от нас чернел провал. Случайность пожалела нас с тобою. В Париже Этьенетта будет провожать его в ночь с вокзала Гарденео. Подарит платок русскому поэту на память. Мы еще вспомним об этом платке. Луговской рассказывает своей суде в следующем письме. «Пишу в настроении очень плохом, Каком-то светло-сером, как парижский дождь. В это настроение вкраплены и огоньки, И фальшивый свет реклам, Но на душе усталость, В голове обрывки мыслей, В крови одиночество. Если коротко, пожалей меня, Сузи. Далее самое главное». Будь я проклят, но когда, в какой день моей жизни стал я серым зимним волком, не знаю. Жизнь, она вся такая мелодрама туши свет. Там такие банальные рифмы. Луговской ведь еще и в расстроенных, или в раздвоенных чувствах. Тогда же напишет Сузи стихи, удивительные и красивые. О, только бы слышать твой голос в ночном телефоне. Москва, метель, новогодняя встреча, пушинка веселого снега, в гудящей мембране едва различимы слова. Они задохнулись от тысячемильного бега. В январе 1936 года три советских поэта будут выступать в Лондоне. Все так же успешно, разве что со скидкой на то, что английская публика традиционно более сдержанна, чем французская. Среди других Луговской стоит в толпе, собравшейся под окнами дома, в котором умирал великий британский писатель Редьярд Киплинг, один из кумиров его так и не завершившегося детства, так называемый советский Киплинг, станут называть самого Луговского в оставшиеся до войны годы. потом уже нет. После войны так будут называть Константина Симонова. И Луговской отдаст своему ученику титул «без боя». Этьенетту он больше не увидит. Ее расстреляют немцы спустя восемь лет, как большевичку и партизанку. Все это готовое, сначала удивительно веселое, потом ужасно грустное кино. четыре молодых поэта и волк среди них овации фотовспышки первые страницы газет веселаое пьянство бычьи яйца авария французский госпиталь с клошарами, молодой хэм в парижском кафе прекрасная и ласковая переводчица дома жена пианистка о только бы услышать твой голос снежная лавина умирающий киплинг «Сколько всего, боги, мои боги!»